Глава 15. У Иванихи. Утром после обедни зашел Иннокентий. Принес просвиру заздравную. Зашептал. «Знаю тепереча, отец Евсей. Вспомнил. Пойдем-ка скорее к Иванихе. У, она известная. Заговорит вора. В момент объявится. Утро росное, розовое. День будет жаркий. Воробьи празднуют». «Экхас позарань поднял», — ворчал Евсей. Инокентий шел мелкой бабьей походкой, придерживая на животе рясу. «Никак, отец Евсей, нельзя. Или не знаешь? Заговор он натощак только силу имеет. Врешь ты все, поди, Иннокентий. Так только зря проходим, да и срамно духовным-то». «Иваниха старуха высоченная, дылда». Костистая, бровястая, брови, как у сыча. Не очень-то ласково встретила монахов. Чего надоть? За какой присухой пришли? Али с молебном? Так мне ваших молебнов не надобно. И возилась, стукотала горшками на загнетке. Да нет, мы к тебе насчет... Отца Евсея вот обокрали. Не заговоришь ли, ворота? Слыхали мы. Отец Иннокентий рабел Иванихи. Перекреститься бы, а перекреститься при ней нельзя, пожалуй. Шутяк это тут, еще спугнешь, ничего не выйдет. Как баба шубейку запахивала на Кенти на груди свою ряску. Иваниха глянула на него сверху, стегнула сычинами своими глазами. «Так ты-то при чем? Его обокрали, нам с ним вдвоем и остаться». «Да я, матушка, что ж, я подобрал полы ряски» согнувшись, засеменил бабьями мелкими шажками. «Как звать-то?» – спросила Иваниха у Евсея. «Евсеем?» «Знаю, что Евсеем. Не тебя. А на кого думаешь? Его как звать?» «Анфимкой». «Анфимом». «Тебе на чем же заговаривать-то? На ветер? А то вот хорошо тоже на передник. Над березовыми, если сучьями его разослать. А может, на воде?» да потом его, голубя, залучить, да и попоить чайком на этой самой воде. Во-во, чайком бы его, а? Вот бы ловко, мать, а? Евсей обрадовался, забубукал, поверил. Уж очень солидная да строгая старуха Иваниха. Иваниха зачерпнула деревянным долбленным корцом воды, раскрыла дверь в сене, поставила Евсея за порогом, сама на пороге стала, сунула в руки Евсею корец. «Держи, да слушай, да гляди никому ни слова, а то все на тебя же и обратится». Зачитала медленно, вразумительно таково, а глазами сычинами низала воду в корце. «На море, на кияне, на острове Буяне стоит железный сундучище. В том сундучище лежит булатный ножище. Беги, жище конфимки вору». Кали его в самое сердце, чтобы он, вор, воротил по кражу раба Божия Евсея, не утаил ни синь пороха, а коли утаит, будь он, вор, прогвожден моим словом, как булатным ножом, будь он, вор, проклят в землю преисподнюю, в горы араратские, в смолу кипучую, в залу горючую, в тину болотную, в дом бездомный, в кувшин банный». Коли утаит, будь он воросиновым осиновым колом к притолоке приткнут, и сушен пуще травы, захоложен пуще льда, А и умереть ему не своей смертью. Будя теперь, — сказала Иваниха, — попой его водичкой, голубя, попой. Евсей бережно перелил воду в бутылочку, Дал Иванихе целковый и пошел довольный. Я тебе миллионок угощу чаем, я тебе развяжу язык.